Глава 34. Как ты себя чувствуешь? Сухи вдруг проснулся из кулап. Жар? Озноб? Спасибо, что спросил. В памяти очень вовремя всплыл непонятный мне фрагмент воспоминаний. Ведь и правда, здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыпется, хоть в дом не заходи. Зато новое растет чистое, шелковистая, так что лохматость у меня повысилась. «Какой хвост!» Монстр озадаченно почесал голову и извлек из ящика стола уже знакомые мне круглые очки. «Какая шерсть!» Он склонился над столом, стараясь получше меня рассмотреть. «Босс! Ну твою-то мать! Начинай уже говорить! Время!» Я постучал себя пальцем по запястью, поторапливая совуха. «Ведь у нас действительно оставалось не так много времени». После того, как нерадивые олухи вернулись за своей телегой, я оказался свободен, смог наконец-то выбраться из канализационного заточения. Воровато оглядываясь, я убедился, что никому до меня нет никакого дела. Ни намека на присутствие тут кого-либо из рассветных. Либо они уже тут закончили, либо присутствие целой кучи полицейских, снующих буквально везде, их отпугнуло. Да, видимо, уже весь город знал о случившемся ночью происшествии. Недолго думая, я бросился выпытывать у прохожих дорогу до клана. Сделать это оказалось довольно непросто. Тяжело было даже просто разговорить людей. Те, кто видел, откуда я вылез, принципиально отказывались идти на контакт. Остальных отпугивал исходивший от меня золовонный аромат. А полицейский вместо ответа просто замахнулся дубинкой, дав понять, что не настроен на диалог. И это, на минуточку, в трущобах ко мне так отнеслись. Страшно подумать, что было бы в более цивилизованной части города. С горем пополам я выпутал дорогу, бесцеремонно зажав в закутке между углом здания и забором мелкого мужичка. Когда он понял, что сбежать от меня не получится, то перешел к торгу, сошлись на том, что он указывает мне путь, а я взамен не бью ему морду. «Благодарю вас, сэр». Смахнув невидимые пылинки с его не первой свежести камзола, мой благодетель был отпущен на свободу. С его слов выходило, что путь мне предстоял неблизкий. пешком идти не меньше часа поэтому я не стал задерживаться и сразу же отправился в указанном направлении за время моего похода я обзавелся парой свежих мозолей больше ничего стоящего внимания не произошло а вот у входа на территорию клана в воротах меня ждал сюрприз и завидев меня сюрприз сразу же двинул на перерез преграждая путь попрошу всего один раз Я смотрел прямо в глаза молодому магу воздушного пути, которому во время трибунала надо мной скормил часть монеты. «Отойди в сторону!» «Пожалуйста!» Я понимал, что разговор с рассветными неизбежен, но сейчас нисколько не был на это настроен. «Ты в любом случае поедешь со мной!» Пацан кивнул настоявший неподалеку экипаж. «Мы можем сделать это по-хорошему или по-плохому. Выбор за тобой. Надеюсь, ты меня не разочаруешь». Глаза мага горели, он даже не пытался скрыть, что хочет драки. «Не провоцируй!» Рядом с магом воздуха словно из ниоткуда возникла старая гута. «А ты?» Она взглянула на меня. «Начни уже пользоваться головой!» «Спасибо за совет!» Я улыбнулся и подмигнул старушке. И в следующий момент нанес пацану удар головой. За долю секунды до начала атаки я накрыл нас троих антимагическим куполом, чтобы никто из магов не сумел мне помешать. Подшагивая вперед левой ногой, я оттолкнулся от земли правой, стараясь максимально вложить в удар вес своего тела. Наклонив голову, я ударил верхней ее частью парня прямо в лицо. Приятный, Отчетливый хруст подсказал, что удар пришелся точно в переносицу. Для закрепления успеха обхватил руками голову уже поплывшего мага и, замахнувшись для нового удара, резко потянул ее на себя. Можно даже не начинать считать до десяти. Нокаут! Воздушник распластался на земле, раскинув руки в стороны. «Я ведь его честно предупредил. Так что пусть не обижается теперь. Сам виноват, но, может, теперь хоть немного поумнеет. И тоже начнет головой пользоваться. Я был собой доволен». «Пошел вон отсюда!» Бабка не оценила мой подкол. «А ты чего рот разявил?» Это она уже кричала на возницу, который привез сюда мага. «Не видя, что ли? Плохо человеку на солнце стало!» Не знаю, чем все закончилось. Дожидаться развязки я не стал и потопал в библиотеку. Вот почему сейчас я поторапливал совуха. Времени оставалось катастрофически мало. Совсем скоро сюда заявятся представители рассветных, кто-то покруче нокаутированного мной сопляка. И к тому времени у меня должна быть готова идеальная рабочая версия, объясняющая, как так вышло, что по итогу охоты мы оказались в глубоком минусе. «Зря переживаешь». Совух прищурился и оскалился, демонстрируя белоснежные ряды акульих зубов. Даже пир может зайти в библиотеку только с личного разрешения Рио, и только в ее присутствии. Она вместе с сиськастой дурой еще рано утром уехала по делам, в соседний город, вернуться только завтра к вечеру. Хорошо, отлично, значит смогу отсидеться тут, у тебя. Слова Совуха как бальзам на душу. Ты уже знаешь, насколько ценные глаза этих людей. «Из-за неимоверной силы, и не в последнюю очередь из-за сложности их заполучить». «Угу». Я кивнул. «Поэтому шесть лет назад я довольно сильно истратился, чтобы выкупить эксклюзивную информацию об одной женщине». «С проклятыми глазами?» «И да, и нет. Когда-то у нее и правда были глаза, обладающие этой силой, но, зажатая в угол, она своими руками лишила себя». Женщина по имени Рутильда несколько недель тщетно пыталась сбежать от преследующего ее охотника. То был заматерелый следопыт, всегда настигающий свою добычу. В конце концов и Рутильда не стала исключением. Она нигде не задерживалась, останавливалась лишь на ночевку, чтобы самой немного набраться сил и лошади дать отдохнуть. Но в одной из ночей охотник все же появился около ее временного убежища. Она бы его даже не заметила, если бы только... «А какого цвета у нее глаза?» «Что?» «Я спрашиваю, Рутильда это твоя? Красивая? Или как?» «И какой породы лошадь была?» Босс растерялся сбитый с толку моими внезапными вопросами, но довольно быстро сообразил, что к чему, и продолжил свое повествование в более сжатой форме. «В любой другой раз я бы, может быть, и послушал историю Рутильды в мельчайших подробностях, но не сегодня, уж точно не сейчас». Шесть лет назад некий охотник почти заполучил проклятые глаза Йому. Но в последний момент женщина выхватила нож и собственными руками ослепила себя. Она лишилась зрения, стала слепой калекой. Охотник лишился трофея, который мог обеспечить ему и его семье безбедную жизнь. Еще и внуком бы нехилое наследство осталось после его смерти. Другой бы на его месте с досады взял бы, да и убил женщину. Но не он. Он даже оказал ей необходимую медицинскую помощь. «Босс, Босик, ну пожалуйста, давай еще чуть ближе к делу». Я взмолился, не в силах больше слушать пернатого оратора. Охотник только пальцем у виска покрутил, когда к нему с предложением выкупа информации о йома явился представитель совуха. Но, малость, посмеявшись над недальновидностью и глупостью Онова, конечно же, согласился продать все, что ему было известно о своей недавней цели, и за более чем щедрую доплату охотник продал и свое молчание. Совух стал единоличным обладателем знания того, что некогда Рутильда была одарена проклятием, и мог не волноваться, что следопыт растреплет об этом еще кому-либо. Гигантский зубастый птиц начал методично обрабатывать женщину. «Обрабатывать?» «Пытал ее что ли?» «Нет», — возмутился босс. «Зачем?» «Чтобы сдала своих родных или знакомых?» «Признаюсь, я несколько раз задумывался об этом, но человека вроде нее можно лишь искалечить и ничего при этом не добиться». Слова босса были пронизаны уважением, так что я и сам проникся к этой женщине. Поэтому я хотел просто начать диалог. «На тему». «На тему, как получить то, что прямо сейчас ты держишь в своих руках». Еще несколько секунд я пялился Бозу в глаза, стараясь понять, шутит он или нет, и только после этого взглянул на светящийся голубым пузырек. «Это твоя оплата», — продолжил Совух. «Рутильда еще сотню лет игнорировала бы всех, кого я к ней посылал, и слежка за ней не дала бы никаких результатов. Но недавно...» Недавно бывшая Йома сама вышла на связь и попросила о помощи, Она очень рисковала, предлагая совуху сделку, но иного выбора у нее попросту не было. «Твою мать!» — вырвалась у меня. «Дети!» «Да, все верно. Из двух зол принято выбирать меньшее, и она доверилась мне». «Получается, раз нам все таки дали эту штуковину, я поднял склянку с эликсиром. Значит, они в порядке». На душе моментально полегчало. Я даже не подозревал, насколько судьба детей меня тревожила, засевшие занозы где-то глубоко во мне. И босс теперь виделся немного в ином свете. Хотя... Стал бы он делать ставку на спасение детей, если бы мог сам забрать их глаза. Но сейчас мне не хотелось об этом думать. Я не хотел думать плохо о совухе, ведь друзьям принято доверять. Спрашивать, почему он заранее мне обо всем рассказал, я не стал. Очевидно, Совух боялся, узнай я реальный расклад дел, то мог бы выкинуть что-то такое, что пустило бы все его старания бобру под хвост. «Теперь понятно, но у меня остался еще один вопрос. Какого, нецензурно, ты отправил меня воевать с оборотнем, но при этом зажал серебряные патроны? Я не знал, что Ра — оборотень, как и то, что тебя поставят в пару именно с ним». а магии от обычных пуль прекрасно умирают. К тому же вместе с револьвером Гута передала тебе и накладную с ценами». Я напряг память, пытаясь вспомнить цифры на клочке бумаги, выведенные каллиграфическим почерком, но и без них общий посыл был ясен – серебро – вещь недешевая. Мой косяк не сообразил, хотя, учитывая, как стремительно все развивалось, я просто очень хотел поверить в чудо, поэтому сам себя убедил, что в барабан заряжены патроны с серебряной начинкой. К тому же он не оборотень. В смысле не оборотень? Оборотни при обращении себя не контролируют. Их человеческая сущность засыпает крепким сном, полностью уступая контроль зверю. Всегда очень, очень голодному зверю. Проще говоря, мы бы сейчас с тобой не беседовали, если бы Ра оказался оборотнем. Тогда кто? Стало быть, либо Вервольф, либо Волколак. На столе снова появился бестиарий чудовищ. Нецензурно «Здоровый волк». Извини, но по настолько скудному описанию я затрудняюсь определить точный вид. Лучше сам посмотри. Я поставил флакон с зельем на стол, подальше от края, и подтянул к себе книгу. По алфавитному порядку Вервольф шел первым, но мой палец скользнул значительно ниже буквы «В». В перечне разнообразных наименований монстров я искал «Оборотня». Хотя босс только что и привел весомый аргумент в пользу своей версии, исключая возможность моего обращения в оборотня. К тому же я и сам понимал, что пир вряд ли бы отправил за столь ценным и хрупким товаром того, кто сожрал бы детей целиком вместе с одеждой. Но не проверить я не мог. 66-й странице на меня смотрела еще более жуткая страхолюдина, чем та, которую я видел вживую. Несомненно, сходство, причем довольно сильное, было. Но все же из описания я убедился, что санитар совершенно точно являлся кем-то другим. Далее, перелистывая страницы в обратном порядке, я перешел к разделу о волкалаке. И тоже нет. «Волколак» оказался нецензурно «здоровым волком». Причем «волком» в буквальном смысле этого слова – На иллюстрации, дополняющей сводку о чудовище, был изображен огромный черный волк. Размеры его действительно поражали, в холке немного выше человеческой фигуры, нарисованной рядом для сравнения. Но строение тела было практически идентичным волчьему, так что и передвигался он только на четырех лапах. Оставался последний и, выходит, единственный вариант, в кого я обращусь этой ночью. «Возможно, именно поэтому рисунок Вервольфа показался мне гораздо симпатичнее остальных. Он внушал не меньший страх, но вместе с ним вызывал трепет восхищения». «Вервольф, значит?» Босс немного насубился. «Не лучший вариант, конечно, но жить можно. Не лучший потому, что, несмотря на чисто волчий вид, волколак сам решал, когда ему обратиться в зверя. а Меня ждала иная участь». Каждая полнолуние проживать ночь до самого рассвета в облике волка. Проблема заключалась в том, что по законам империи Викар, все три вида – оборотень, вервольф и волколак – подлежали немедленному уничтожению. Подожди, а как же Ра? Санитар на моих глазах обращался волком по собственному желанию, да и ко всему прочему до полнолуния было еще далековато. Разница в том, что он чистокровный, а ты обращенный, полукровка, дворняга. Опять дворняга. Стало и смешно, и грустно. Похоже, это слово приклеилось ко мне намертво. Шикарно. Будто мне и без этого мало проблем на голову свалилось. Посмотри на это с другой стороны. Уверен, ты без труда найдешь место, где сможешь переждать всего одну ночь в месяц, не попадаясь никому на глаза. Зато взамен обретешь силу зверя и его способность к регенерации. К тому же с твоей способностью отменять чужую магию. В ночь полнолуния ты будешь на несколько порядков превосходить многих магов». В дверь тихонько постучали, и совух прервался. С каменным лицом, шаркая ногами по полу, в библиотеку вошла старуха Гута. Меня для нее словно не существовало. Видимо, моя выходка у ворот доставила ей немало хлопот. Не проронив ни слова, она поставила на стол широкую глиняную чашу с теплой водой. Вместе с паром от воды исходил приятный сладковатый травяной аромат. Следом бабуля вынула из кармана и положила рядом с чашей небольшой клубок ваты, моток марли, нить и несколько игл разной длины. Все это предназначалось для обработки моих ран. Костяшки на кулаках, сбиты в кровь, рассечение по левому глазу и раны на предплечье, оставленные клыками вервольфа. И пока я не обрел хваленную звериную регенерацию, раны следовало тщательно промыть. Спасибо. Я немного задумался, и позу пришлось вместо меня благодарить Гуту. Старуха все так же молча удалилась из библиотеки, оставив нас наедине. Я оторвал кусок марли, сложил его несколько раз и обмакнул в воду. Ткань практически мгновенно пропиталась жидкостью. Кажется, я даже застонал от удовольствия, когда вместо ожидаемого жжения внутри раны жидкость подарила приятное ощущение теплоты. В несколько подходов, каждый раз сменяя испачканную марлю новым куском, Рассечение длиной почти на пол лица очистилось от грязи и засохшей крови. После этого последовала вторая волна блаженства. Я погрузил в чашу обе руки. «Как же хорошо!» – пробормотал я, закрыв глаза от удовольствия. «Зачем же ты сунул туда грязные руки?» – недовольно цыкнул Совух. «Опять придется Гуту просить!» «С лицом закончил. Вот теперь руки мою. Что такого?» А когда физиономию твою подлатаем, промывать грязной водой будем?» — кивнул Собух на нить с иглами. Я не придал значения, когда Гута среди прочего выложила на стол и эти несколько предметов. Она ведь была не в курсе, что меня цапнул Вервольф, и ночью я получу способность регенерации. Настолько мощной, что все мои нынешние царапины затянутся в мгновение ока. Но эти слова Боза натолкнули на нехорошие мысли. «А зачем зашивать, если ночью все само починится?» Босс тяжело вздохнул. «Ты полукровка. Будут некоторые ограничения по сравнению с тем, что ты наблюдал у Ра. Пернатый, жги!» Настолько урезанный функционал Вервольфа можно было обозвать только демоверсией. Звериная регенерация будет работать исключительно в ночь полнолуния. Но единожды, в качестве исключения, сегодня она тоже выйдет из спящего режима одновременно с обращением волка. Шутка юмора в том, что, когда превращусь в зверя, все мои раны заживут, но когда вновь верну человеческий облик, произойдет откат. Сбитые костяшки на руках, шишка на затылке, глубокая рана, перечеркнувшая половину лица, и все прочие ссадины-царапины вернутся ко мне в первозданном виде. Поэтому Собок настаивал, что после ночной инициации, когда я официально стану Вервольфом, стоило бы наложить швы. Полная, нецензурно. И раз с этим ничего не поделать... Остается только поинтересоваться, ради чего все это. В любом случае, у тебя появилась отличная ультимативная способность. И начиная с сегодняшней ночи, даже в облике человека, твои раны будут заживать быстрее, и физически ты станешь ощутимо сильнее. Хочешь или нет, но теперь ты вервольф. И это повысит твои шансы там выжить. Поверь, вместе с проклятым глазом это очень хорошее усиление. Там? Там это где? Совух медленно, но уверенно превращал меня в паранойка. «Я не хочу в там! Мне уже надоело выживать!»